Лекция 7. Спрос, предложение и равновесная цена. Страницы. С 91 по 110. 7.1. Закон спроса. Страница 92. 7.2. Парадоксы закона спроса. Страница 94. 7.3. Инфляция и спрос. Страница 96. 7.4. Дополнительные затраты. Страница 98. 7.5. Временное пространство закона спроса. Страница 99. 7.6. Ценовая эластичность спроса. Страница 100.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 И хотя с той порой минуло более двух столетий, именно с нее начинается теоретическое знакомство с современной рыночной экономикой. Дело в том, что через эту модель могут быть описаны все экономические процессы. Действительно, любому акту купли-продажи предшествуют два феномена – спрос и предложение, величины которых определяют объем сделок и уровень цен на рынке. А поскольку рыночная экономика есть динамика цен и объема сделок, то добиваться их желаемого изменения – можно регулировать величину спроса, дохода потребителей и величину предложения, прибыль производителей. Это справедливо и для макро- и для микроэкономики. Сказанным объясняется то внимание, которое теория рынка уделяет анализу спроса и предложения. Такой анализ важен тем, что выступает связующим звеном между макро- и микроэкономическими теориями. В экономической науке нет, пожалуй, более детально разработанного вопроса, чем взаимодействие спроса и предложения. Предметом анализа в данной лекции является классический локальный рынок, на котором представлено множество конкурирующих покупателей и продавцов однокачественного товара и отсутствует государственное вмешательство. Сегодня этим требованиям больше всего соответствует рынок ценных бумаг. Страница 92.7.1. Закон спроса. Спрос – магическое для экономиста слово, ибо в нем могут скрываться опасность и радость, эффективность и катастрофа. Действительно, неудовлетворенный спрос может стимулировать рост производства, а может спровоцировать и рост цен. Уменьшение спроса может вызвать структурные изменения в экономике, а может кризис перепроизводства. Словом, спрос поистине душа экономики. Он вечно загадочен и непредсказуем, ибо отражает не только объективные потребности, но и субъективные устремления, не только рациональные решения, но и эмоциональные поступки. Тем удивительнее достижение экономистов в анализе спроса. Спрос – это платежеспособная потребность покупателей в данном товаре при данной цене. Иными словами, спросом является не всякая потребность в данном товаре, а только такая, которая обеспечена наличием платежных средств, деньгами у покупателя. Таким образом, в экономической теории различают потребность и спрос. Между этими понятиями складывается непростое количественное соотношение, как правило, Спрос меньше потребности, поскольку любая цена ограничивает число покупателей. В этом, кстати, великая созидательная сила цены, ибо при ее отсутствии на прилавках не осталось бы ни одного товара. Можно спорить о плюсах и минусах ценообразования, но если бы цены вдруг исчезли, это повлекло бы абсолютную экономическую катастрофу. В экстремальных экономических ситуациях спрос может превышать потребность, поскольку отражает влияние других факторов, Инфляция, паника, соображение престижа и так далее. Итак, спрос – это объем возможной купли-продажи в зависимости от установившейся цены на него. Очень важно осознать, что спрос – это потенциальная купля, но состоится она или нет, зависит от множества факторов. Для динамики рыночной системы наличие спроса как возможной купли благотворно, так как заставляет суетиться бизнесменов, вынуждает их к доходному маневрированию объемами производства о коммерсантов объемами предложения. Специальная наука «Маркетинг» озабочена одним, как помочь спросу превратиться в реальную куплю. Страница 93. Из данного вышеопределения спроса следует, что каждой цене товара соответствует определенной величина спроса. Это позволяет дать определение закону спроса. Между уровнем цены «П» и величиной спроса на него «Ку» существует обратная зависимость – QDn равно F от единицы, деленной на P. И, разумеется, при прочих равных условиях. Говоря житейским языком, чем ниже цены, тем больше величина спроса, а чем выше цена, тем меньше величина спроса. Закон спроса имеет общепринятое в экономической теории графическое изображение. Смотри график 7.1. Почему же снижение цены товара увеличивает спрос на него? Первое. Самое очевидное заключается в том, что удешевление делает товар доступным для тех категорий покупателей, которым он раньше был не по карману, а рост числа покупателей означает рост спроса на данный товар. Второе. Сложнее объяснить поведение прежних покупателей данного товара, которые увеличивают объем его купли именно при снижении цены. Примечание диктора. Далее на странице 93 следует график 7.1 кривая спроса. По горизонтали отложенная величина спроса Qdn с обратной стрелкой ниже абсциссы. По вертикали отложена цена P с дополнительной стрелкой вдоль ординаты слева. Кривая спроса проходит как бы гипотенузы между осями абсциссы и ординат. Вправо вверх от кривой указана стрелка перпендикулярно к кривой рост самого спроса. Вниз, влево, стрелка идет к началу координат с надписью «Падение самого спроса», конец примечания диктора. Конечно, можно предположить, что часть покупателей приобретала данный товар в меньшем размере, чем испытывала в нем потребность. И вот теперь, благодаря снижению цены, доводят размер спроса до реальной потребности. Приведенные выше два объяснения справедливы, но выходят за рамки закона спроса, поскольку раскрывают связь динамики цены то с числом покупателей, то с личной потребности. Поэтому экономисты предложили объяснение в виде трех эффектов, возникающих при снижении цены на товар. А. Эффект роста выгоды. Любая покупка имеет объективным пределом равенство расходов на приобретение товара и полезности от него. Страница 94. Снижение цены уменьшает расходы при прежней полезности товара, то есть изменяет соотношение расходов на товар и полезности от него к большей выгоде покупателя. Поэтому, сохраняя прежний объем расходов, а это при снижении цены увеличивает спрос на товар, покупатель получает больше выгоды полезности, чем раньше. б Эффект дохода. Сниженная цена позволяет на прежнюю сумму расходов на данный товар приобрести его в большем размере, Это равнозначно увеличение денежного дохода покупателя, но только по отношению к данному товару, только при покупке данного товара. Поэтому, чем больше покупатель покупает подешевевшего товара, тем больше он самостоятельными действиями реализует эту открывшуюся возможность увеличения своего дохода. Иными словами, каждый участник рыночной экономики стремится увеличить свой доход. Снижение цены на данный товар позволяет ему реализовать эту заветную цель но только покупкой этого подешевевшего товара. С. Эффект замещения. Подешевевший товар относительно удорожает другие товары, хотя их собственные цены могут и не измениться. Поэтому, замещая другие товары подешевевшим, покупатель обеспечивает себе дополнительный эффект дохода. Таким образом, снижение цены на отдельный товар вызывает многочисленные последствия, как и рост цены. Закон спроса – величайший закон рыночной экономики, ибо он придает поведению покупателей и продавцов объективную экономическую логику, а это позволяет прогнозировать их реакцию на изменение цены. Закон спроса важен тем, что показывает достижение экономикой данной страны высокого уровня развития, ведь спрос может благодарно увеличиваться при снижении цены или возмущенно уменьшиться при росте цены только при отсутствии дефицита. Там, где дефицит, мнение покупателя не важно. Все диктует производитель. А ведь подлинный рынок это равноправе спроса и предложения.